Глава 5. Новый Вавилон. Здесь, конечно, не стоит спешить, продолжал Нари, пока они торопливо шли по пыльной дороге. Во-первых, нужно хорошо всё продумать. Вот тут он, если честно, меня удивил. В памяти мгновенно всплыла история со вторжением, точнее, каким образом мы приняли в нём участие. Видимо, что-то вроде сарказма отразилось на моём лице, потому что Нари тут же добавил. «Не удивляйся, я тоже не всегда ныряю в болото, кишащее тха». Видимо, это означало то же, что и наша вомут с головой. «А во-вторых, нам понадобится пушечное мясо для прикрытия». «Теперь я узнаю пушистика, использовать других в тёмную». Это в его духе. Судя по карте, ближайший город далековато, неожиданно заявил он, предлагая в медьхемии сесть на какой-нибудь транспорт и спокойно доехать. Транспорт? с сомнением в голосе начал я. Повозку, кибитку, раздражённо ответил Нари. Или что-то у вас ещё используется? Ушистик был прав. Между относительно крупными локациями в игре курсировало что-то вроде общественного транспорта. В разных мирах это были летающие платформы, автобусы или дилижансы. В земном ареале их функцию выполняли классические гожевые поиски с NPC-емщиками. Я, правда, их никогда не использовал, но это совершенно не мешало им существовать. До городка оставалось ещё некоторое расстояние. Пушестик молчал, и я решил воспользоваться ситуацией, чтобы разблокировать свой второй класс. Да-да. Именно приключение с французами и полицейскими роботами система засчитала как выполнение квеста. Однако радость моя длилась недолго. Способности чемпиона первого уровня на первый взгляд были бесполезными. Мимикрия давала возможность замаскироваться под окружающий ландшафт, однако шанс успеха не превышал 5%. Подмена информации позволяла получать скрытые данные от NPC благодаря блефу, а в перспективе Дурить искусственным персонажам головы, чтобы они, в свою очередь, давали недостоверные сведения другим игрокам. Но это могло принести ощутимую пользу только уровней на 15-м. Невидимость работала на 100%, но длилось такое состояние ровно 1 секунду. Полезным, пожалуй, был только подлый удар. Если я буду атаковать противника, когда он этого не ожидает, урон возрастет от 10 до 20%. А если это сделать со спины, то аж в два раза. Но всё равно, в целом, шпион из меня пока никудышный. Когда мы с Нари добрались до Медельхейма, на глаза вновь попался пронырливый Марсель, который восхищённо покачивал головой и показывал одобряющие жесты. Очевидно, решил, что я только что познакомился с инопланетянчиком. Наверное, какие-то свои заслуги в этом увидел. Так во всяком случае я расшифровал его богатую мимику и обильную жестикуляцию. У дорожного указателя стоял классический французский шарабан. На переднем сиденье, которого сидел скучающий кучер. Дорога до ближайшего города, до Гданора, стоила всего 2 кредита. Я даже удивился, почему раньше игнорировал этот способ передвижения. Приняв деньги, возница громко чмокнул губами и щёлкнул поводьями. Вороные лошади заржали и резко рванули вперёд. Я даже инстинктивно схватился за сиденье. Наря же сидел настолько невозмутимо, будто каждый день ездил на французских шарабанах. «Ты знаешь, с подобным я сталкиваюсь впервые», – в дороге его потянуло на разговоры. «Я имею в виду гостевой доступ в Ареал, защищенный артефактом». «Ты хочешь сказать, никто до нас так не делал?» – уточнил я. «Именно», – кивнул Пушистик. «Ни на одной планете еще никому не приходило в голову объявлять часть Ареала какой-то независимой территории, чтобы пускать туда чужаков». Старые расы, они, знаешь ли, страдают ксенофобией в острой форме. Он помолчал и добавил: "Да и новые как-то не особо стремятся к открытым границам, а тут ещё, понимаешь, экскурсии". И он невольно крякнул, почти как человек, столкнувшийся с чьей-то непроходимой тупостью. Слова Нари заставили меня задуматься. Разумеется, я знала о том, что во Вселенной только одна планета имела такое понятие, как политические границы, и это была Земля. точнее, не только была, она по-прежнему остаётся уникальной в этом роде. Но что никто до нас не додумался, зарабатывать на приглашениях чужаков в свой ариал это было как минимум странно. Нет, конечно же, приглашения в совместные рейды для прохождения инстансов это было в порядке вещей, в обмен на лояльность, всякие полезные штуки и прочее. Но создание межрасовых зон и своего рода игровой туризм в космических масштабах сразу вспомнился покойный Солоним и его клан. не особо дружащий с законом. Неужели даже им это в голову не пришло? Или их шовинизм, перерастающий в ксенофобию, действительно настолько силён? Кстати, о клане Тахота. Рука Зирта по-прежнему занимала ячейку в инвентаре. Это чередовало очень плохими последствиями, Александр прервал мои размышления Нари. Ты это понимаешь, надеюсь? Разумеется, я это хорошо понимал. Странно, что экскурсию на землю до сих пор не совершила Шакар. или даже сама Анатария. С учётом их неровнодушного отношения к нашему ареалу, это выглядело подозрительным, особенно в купе с боевым флотом Рикинетена в пределах солнечной системы. Впрочем, учитывая возросшее влияние Светки, не удивлюсь, если не допуск топовых альянсов на территорию Земли был одним из ультиматумов, поставленных Франции. Понимаю, рассеянно кивнул я. И мне это очень не нравится. Ещё бы, фыркнул Пушистик. Так, знаешь ли, недалеко и до торговли территориями. Но это же невозможно. Я резко повернулся к своему попутчику. Нет, ничего невозможного, покачал головой Нари. Одно время все думали, что в Джи нельзя играть одновременно несколькими персонажами, пока не нашёлся умелец, который многократно себя клонировал. И что случилось? заинтересовался я, на секунду забыв о том, что меня беспокоило. Всё предсказуемо, пожал плечами Пушистик. Система удалила клонов из игры и нарушителя обнулила. Ведь дня гкачался десятки лет, всё тк ха ушло. Судя по обилию подобных выражений, народ Мёмака не очень любил жителей Элдракстрейна. Надо бы почитать об этом, когда будет время. Так что там с торговлей территориями? Вернулся я к больному вопросу. Ты считаешь, что этого можно добиться? Сам же сказал, что никто, кроме нас, не додумался объявлять независимость территории в игре. Формально это и невозможно. — ответил Пушистик. — Все эти ваши границы — условность. Соответственно, невозможно продать условную собственность. Владение должно быть прописано в самой игре, а не только в желаниях её пользователей. — Тогда как же? — начал я. — Правила G невозможно нарушить, — перебил меня Нари. — Но их можно прогнуть, и результат может быть непредсказуемым. С клонами, как видишь, не получилось. Но кто знает, как игра отреагирует, скажем, на то... Что ещё целый ряд ваших государств следует примеру Франции. И я даже не удивился, что Пушистик немного разбирается в земной политической географии. Всё-таки ситуация из ряда вон выходящая. Даже на всеобщих галактических форумах об этом писали. Помню, какой-то интеллектуал с реки Нетена в комментариях удивлялся, почему он раньше не слышал о планете под названием Франция. Для времени вечности тогда и артефакт не будет помехой. Проще договориться с какими-нибудь алчными клан-лидерами, которые пригласят в ваш ариал целую армию топовов, и тогда формально земля останется независимой, а по факту здесь нари использовал странный и не совсем приличный в глазах человека жест. Тем временем местность, по которой измейлась дорога, стала другой. Трава пожелтела и пожухла, деревья окрасились в золото и багрянцам. В локации была осень. Красиво. неожиданно сказал Пушистик. «А у вас как?» – спросил я. «Тоже красиво», – не задумываясь, ответил Нари. «Только по-другому». На горизонте, между тем, появились высокие остроконечные башни Дагданора. Пушистик оказался прав. Расстояние от Мидельхейма было приличным, и поездка на Шарабане оказалась лучшим вариантом его преодолеть. Пешком мы не прошли бы еще и четверти пути. «Дагданор», – начал Пушистик. «Дагданор», – начал Пушистик. Одно из крупнейших поселений в западной части земного ареала. Уже справки навёл, спросил я. Нари молча кивнул. Спустя 20 минут шарабан вкатился в широкие городские ворота, и мы оказались на широченной площади, заставленной такими же шарабанами, двуколками, каретами и разными другими экипажами, в которых я уже, честно говоря, не разбирался. Между ними Сновала толпа народу, НПС, игроки земного ареала и самые невероятные инопланетчики. Да, прав был пушистик, говоря, что французы устроили проходной двор. Сам город поражал своими размерами. Он был гораздо крупнее, чем Ларен Хоу и Саренфел вместе взятые. Здания были высокие, со светло-серыми и белыми стенами и голубыми крышами. Судя по карте, стоял Дагданор на высоком холме, один из склонов которого был пологим. По нему мы и добрались сюда. Остальные срывались вниз отвестными скалами, а со всех сторон его окружали высокие горы, покрытые жёлто-красным лесом. Да, штурмовать Дагданор было бы самоубийством даже для самой мощной армии, если, конечно, эту армию не пригласить туда на экскурсию. "Сходим", отрывисто произнёс Нари и, не дожидаясь ответа, выпрыгнул из шарабана. Я последовал за ним, ступив на прохладный камень мостовой. Почему-то я был уверен, что камень именно прохладный. Дело клонилось к закату, а осенние листья в изобилии носившиеся в воздухе, говорили о том, что температура в этой части ареала была значительно ниже нормы. Ощущения, кстати, говорили о том же самом. Порой чрезмерная реалистичность жии и приносит некоторый дискомфорт. Ух ты! восхитился пушистик. В этой локации, оказывается, есть драконы. Драконы Мне стало любопытно. Да, у вас вообще забавная мифология, закивал пушистик. На Мелматие то, что вы называете драконами, в десятки раз меньше и питается травой. Некоторые их даже заводят в качестве питонцев. Правда, жрут они столько, что не напоишься. Я быстренько просмотрел игровую справку по Догдонору. Действительно, в окружающем горном массиве водились огнедышащие рептилии. Одна из них дракона по имени Вактарел, Можно было убить по квесту. Уровень игроков для прохождения оценивался не ниже, чем 50-й, что для землян пока было сложным, но уже почти достижимым. Правда, учитывая массовые атаки огнём, свойственные любому дракону, количество участников мелкого уровня роли играть не будет. Так что неудивительно, что в Актарела ещё ни разу никто не убил. Мы с Пушистиком буквально продирались через толпу игроков. Улицы Дагданора были широкими, Но это не сильно облегчало ситуацию. Такое ощущение, что вседыа стремились со всех краёв земного ареала, и что-то мне подсказывало, что я недалеко от истины. Скорее мы всё-таки добрались до центральной площади, как нам сперва показалось. Выяснилось однако, что это всего лишь одна из пяти таких площадей. Город был настоящим торговым и ремесленным центром всей западной части. Здесь можно было купить абсолютно бесполезную и дорогую одежду. дающую разве что эффектный внешний вид. Понятно, почему у специализированных магазинчиков паслись целые толпы девушек. Были там и мужские костюмы, носящие названия вроде «Комплект городского франта» или «Наряд соблазнителя». Последний стоил 4,5 тысячи кредитов, а единственной его характеристикой была «Харизма плюс 5», и то действовала она только на NPC женского рода. В оружейных лавках был богатый выбор доспехов, мечей, арбалетов, щитов и прочей экипировки. Характеристики были весьма внушительными для земного ареала, но для меня, увы, уже слишком слабыми. Весьма полезной мы с Наре нашли для себя аптеку, где продавались все мыслимые и немыслимые зелья, вплоть до мази суточной регенерации. Ее использование делало игрока, по сути, почти бессмертным на 24 часа, Но и стоило это средство столько, что целому клану нужно было фармить кредиты пару недель, чтобы купить всего одну порцию. Впрочем, если тебя убьют с одного удара, то никакая регенерация не поможет, а значит, и польза от этого зелья крайне сомнительная. Свитки, карты сокровищ, чертежи, рецепты и ингредиенты для них – глаза разбегались. Даже Пушистик периодически одобрительно качал головой и щурил глаза, явно что-то подсчитывая в уме. Во всю доснавали коллеги моего знакомого Марселя, предлагая экскурсии на Мелмак, Горскван, Элдрегстрейн и Мирах. Были здесь и многочисленные рекрутёры, которые искали сопровождение для гостей из других ареалов. Но были те, кого я меньше всего ожидал увидеть в игре люди, предлагающие интим услуги. Как известно, G предельно реалистична, чем беззарение совести пользуются некоторые игроки даже в этой сфере. Но здесь, здесь это вышло на совсем иной уровень. Инопланетички, жаждущие земной экзотики, и земляне, жаждущие экзотики инопланетной. И они ханжа, и уж тем более не могу назвать себя недотрогой, но такая тёмная сторона земной жизни, как торговля телом, всегда вызывала у меня, скажем так, мягкое недоумение. А в данном случае настоящее омерзение. А пока я размышлял о том, какой ещё сюрприз мне подкинет родная планета, в толпе мелькнула знакомая рыжая голова. "Мари?" удивлённо воскликнул я.